Глава шестая. Много новых правил. Меня разбудил запах еды, омлета с ветчиной. Снова. Я выбралась из-под одеяла и довольно потянула носом. «Доброе утро», — поприветствовал меня Драк. «Завтрак почти готов». Мой нечаянный сосед был одет в темно серый свитер с высоким воротником и черные штаны. Волосы он снова собрал в хвост. Выглядел вполне бодрым и свежим, притягательным, красивым. Я улыбнулась ему и... Резко отвернулась, принявшись снова заворачиваться в свое одеяло с головой, потому что представила, как смотрюсь сама. Волосы наверняка сбились в непонятное нечто, глаза припухли, на щеке чувствовался след от залома подушки, и драк видел меня такой. Боги, за что? Завернувшись в одеяло, я наверняка похожа на толстую странную гусеницу, но даже это лучше, чем моя утренняя естественность. «Миранда?» Удивленно позвал меня драк. Угу, угу! ответила я, рванув к лестнице. Скоро буду. Наверху, к моему сожалению, почти не потеплело. Я забежала в промерзшую комнату, избавилась от одеяла и, прихватив мыльные принадлежности с косметичкой, перебралась в ванную. Там пришлось провести не меньше четверти часа, но в итоге на моем лице появился непринужденный макияж Аляны Тюрель, а волосы были уложены в подобие неплохой прически. Оставалось лишь вылезти из теплой пижамы и переодеться в подходящее платье. Но у двери ванной меня встретил драк. «Что-то случилось?» — спросил он, пристально меня рассматривая. «Нет», — пожала плечами я. «А что?» — он нахмурился. смотрелся в мое лицо, потом перевел взгляд на косметичку и предметы гигиены, снова уставился на меня и, наконец, кивнув, попросил. «Спускайся, завтрак остывает, я жду тебя». «Зачем?» — удивилась я. «Это все дурацкое воспитание», — пожаловался Драк. «Не позволяет есть в одиночестве, когда по дому бегает голодная девушка в одеяле». Вздохнув, я поплелась за драконом, бурча на ходу. «Оказывается, у тебя все таки есть воспитание. Надо же?» «Его совсем немного», — ответил Драк. «Не обольщайся. И не рассчитывай растянуть надолго». «Куда там?» — фыркнула я. Отложив косметичку и остальные принадлежности на тумбу, прошла к уже накрытому столу и уселась, радостно потирая руки. «Приятного аппетита», — пожелал Драк. И тут же добавил с ироничными нотками. «Благодаря тому, как ты собиралась к столу, я чувствую себя словно на свидании в дорогом ресторане. Выглядишь, к слову, отлично». «Я просто умылась», — буркнула, глядя строго на омлет. «Вода очень тебя красит», — ответил Дракон серьезным тоном. «Я дарила его с самым надменным взглядом, на какой способна. Скорее всего, попытка была жалкой, но я старалась». На этом Драк улыбнулся и... Слава богам, умолк. Посуду за нами он тоже, мол, сам. А я следила за ним и неожиданно для себя выдала новую откровенность. «В моей семье мужчины не готовят и не убирают». Драк обернулся, протирая одну из тарелок сухим полотенцем, и уточнил. «Кто тогда? Мы с мамой? Или тетушки, если приезжают в гости?» — ответила я. «А если вы все уезжаете?» — заинтересовался Драк. Я задумалась. «Не помню, когда мама в последний раз куда-то уезжала». «На твоем месте?» «Я с первой же зарплаты подарил бы ей путевку. усмехнулся дракон. «А папе в качестве сюрприза из нашей империи привез остроеда. Я улыбнулась и покачала головой, объясняя. «Просто у нас в семье такие традиции, и их не принято нарушать». «Я понял», — кивнул драк. «И всех своих дочерей ты отправишь на курс зельеварения, даже если они сожгут университет дотла. Традиции людей — дело важное». «Эй!» — я бросила в его спину скомканную салфетку. «А он возьми и обернись», резко схватив бумажку. «Вот это реакция!» — восхитилась я. «Ты спортсмен?» «Нет», — ответил Драк и добавил заговорщицким шепотом: «У нас в роду по папиной линии все сапожники. Нельзя же быть такой язвой!» Я надула губы и отвернулась. «Как тебя только окружающие выносят!» «На руках!» — усмехнулся Дракон. «А тебя как?» Я принялась демонстративно пить чай, показывая, что больше не желаю продолжать беседу в таком тоне хотя самой от чего то было смешно. Спрятав улыбку в кружке, переборола веселье и вновь и посмотрела на дракона. Тот как раз развернулся, опершись задом на раковину и расставив руки по ее бортикам. «Чем займемся? – спросил он, заставив меня закашляться. Я растерянно пожала плечами, напоминая. «У тебя же предсказание шамана. Нужно держаться в уединении, так что я поднимусь в свою комнату. Там холодно», — напомнил драк. И если ты простынешь, врача нам не дождаться, пока не уляжется погода. Или хочешь, чтобы простыл я? Тогда даже завтраки придется готовить самой, как принято в вашей семье». Фыркнув, я поднялась и замахала на него руками. «Хватит! Не буду больше делиться с тобой никакими подробностями своей жизни. Ты ужасный человек!» «Дракон!» — поправил меня он. «Вот-вот!» — кивнула я. «Знаешь, что я подумала? Может, тому шаману заплатили? Все твои немногочисленные друзья?» скинулись и попросили его отправить тебя подальше на праздники». Дракон не ответил, глядя на меня с непроницаемым выражением. Я испуганно подалась вперед, принимаясь извиняться. «Прости», — перегнула палку. «Я не хотела». «Да нет», — перебил меня он. «На самом деле в твоих словах что-то есть, и кое-кто из моих друзей действительно мог сделать подобное. Только шаман не пошел бы на такую сделку. А ведь мог получиться розыгрыш длиной в пять лет». Он хмыкнул, потер подбородок. Я в ужасе уточнила. «У тебя правда такие страшные друзья?» «И это спрашивает девушка, которая собиралась подарить подруге суанский чудо-казан», — улыбнулся Драк. «Он просто оказался бракованным», — напомнила я. «Суансы пиратят запатентованные изобретения Миранда», — неожиданно строго сказал Драк. «И даже если ты попадешь на небракованную партию, нет ничего хорошего в том, чтобы поддерживать их монетой». Я кивнула и облегченно выдохнула. «Хорошо, что ты так думаешь» сказала озадаченному дракону. «Значит, ты не вор». Драк рассмеялся и напомнил. «Разве мы не выводили еще одно правило, Миранда? Я его напомню и дополню. Итак, повторяю. Правило второе. Прежде чем что-то самостоятельно додумывать и совершать скоропалительные поступки, спроси у меня напрямую. Это легко». «А что помешает тебе соврать?» — удивилась я. «В таких мелочах лгут только подростки или неуверенные в себе люди», ответил дракон. «Если мне не понравится вопрос, я так и скажу. Не волнуйся». «Хорошо», — кивнула я. «Так кем ты работаешь?» Он открыл рот, будто собирался ответить, но тут же сжал губы и покачал головой. «Что?» — не поняла я. «Нормальный же вопрос». «Да», — согласился Драк, «но мне неожиданно понравилось дразнить тебя». «Ты очень эмоциональна, Миранда, знаешь?» Я свела брови на переносице, сложила руки на груди. «Просто прелесть», — кивнул Драк. А ты, наверное, работаешь шутом, ответила я, вспыхнув, потому что столько шутят и извят либо клоуны, либо те, кому на работе вообще не до смеха. Договорив, я вернулась на диван и сообщила: Буду сидеть здесь и читать книгу, а ты делай, что хочешь, вместе со своими дурацкими драконьими правилами. Тогда я посплю, спокойно заявил драк, и улегся на вторую половину дивана. Интересно, о чем он думает? Гадала я, косясь на красивый драконий профиль. Может, мучается совестью и не знает, как лучше извиниться за свои глупые шуточки. Подбирает слова, чтобы... Мои предположения перебил тихий храп. Я пешила. Затем принялась слушать его дыхание, чтобы поймать на притворстве. Но нет, Драк действительно уснул. «Вот же гад!» — поразилась я, чуть склоняясь над лицом соседа по дивану. «Ни совести, ни сочувствия, ничего! А мне сиди, мучайся!» Драк повернул ко мне голову, Закинул руку на мою подушку и продолжал храпеть. А я... Я вдруг забыла про все обиды и улыбнулась, рассматривая красивое мужественное лицо дракона. Когда он молчал, был очень похож на идеал из моих фантазий. Впрочем, его голос мне тоже нравился. И к манере общения я привыкла быстро. Даже слишком. Глядя на дракона, я вдруг подумала, что мне действительно будет о чем вспомнить после этих зимних каникул и даже если мы больше никогда не увидимся, я запомню несколько дней в гостевом домике как нечто особенное и грустное. Ведь от мысли, что наше общение скоро закончится, становилось печально. «Нелепость какая-то», — прошептала я, осторожно прикасаясь к темным волосам дракона. «Опиши нашу встречу в книге, и скажут, так не бывает. Но вот он, дракон, со мной на одном диване». Улыбнувшись, я легла рядом и прикрыла глаза, решив всего на минутку дать свободу бурной фантазии. Представить, будто драк так же очарован мной, как я им. А что, в мечтах и не такое бывало. Кажется, я провалилась в сон почти мгновенно. И сразу оказалась на пригорке среди цветущего вереска. В нос ударил тонкий сладкий аромат, теплый ласковый ветер коснулся волос, а потом солнечный свет закрыла огромная тень. Я задрала голову и увидела в небе дракона. Он парил надо мной, внимательно глядя вниз. А на его морде, клянусь, была ехидная усмешка. «Спускайся!» — крикнула я, поманив дракона к себе. Но тот лишь поднялся выше, продолжая дразнить меня. «Чего ты ждешь? спросила я обиженно. Мне ужасно хотелось взглянуть на него поближе и коснуться черной блестящей чешуи. Но дракон медлил, присматриваясь ко мне с высоты, словно оценивая — «Стою ли я того, чтобы тратить на меня время дальше?» Его поведение страшно злило. Настолько, что пришлось отвернуться и быстро зашагать в сторону леса. Только тогда дракон позвал меня. «Миранда, слышишь? Лети себе теперь!» Обиженно заявила я, а потом открыла глаза и с удивлением уставилась на лицо драга, зависшая над моим. «Лететь?» — спросил он, чуть склонив голову. «Что-то новенькое. Это я не тебе!» Буркнула, огорченно вздыхая. Еще лучше», — усмехнулся Драк. И так его мимика напомнила одну наглую крылатую зверюгу из сна, что я с подозрением уточнила. «Скажи, к чему мне мог присниться дракон в обороте? Большой, такой черный и ужасно противный». «К перемене погоды», — предположил Драк, «я плохо ориентируюсь в толковании снов. Зато отлично помню, о чем мы договаривались наяву». Я нахмурилась, не понимая, что он имеет в виду. «Правило первое», — напомнил Драк, показав сторону кухни. «Помнишь?» «О!» — протянула я. «А который час?» «Слишком поздно для обеда», — огорченно выдал мой голодающий сосед. «Но еще вполне можно успеть на ужин». «Ничего себе, мы прилегли на минутку!» — поразилась я, поднимаясь. «Сейчас быстро что-нибудь соорудим. Соорудишь ты. Я помогу советами». Улыбнулся подлый дракон. «Мне хотелось сказать что-то неприятное о его нежелании содействовать в готовке» но я решила попробовать иную методику общения с язвительным соседом. По-женски схитрить. «Ох, какой тяжелый таз с овощами!» — пропыхтела я из кладовки. «Дай и донесу», — отозвался Драк. «Прости, что выходит так долго», — сетовала я, принимая зачистку картошки. «Сейчас закончу с овощами, потом возьмусь за разморозку мяса. Забыла сделать это заранее». Плевое дело», — усмехнулся Драк, применяя заклинания и не забывая при этом красоваться. «Держи, разморожено». Похвалив дракона, я забрала кусок мяса на кости и принялась выбирать подходящий тесак для резки. Под хмурым взглядом соседа взяла самый большой нож и пригрозила. «Отойди, сейчас я буду крушить!» И злодейски рассмеялась. Драк не вынес такой атаки на его хрупкую психику. Или вспомнил недавнее чудо казан. «Я спасу кухню и твои конечности», — заявил он, осторожно отнимая нож. «Страшно смотреть, как ты готовишь мясо. Отвернулся бы», — пожала плечами я. «Надо же, какой впечатлительный!» Поругавшись на него за вмешательство и неверие в мои силы, я поставила на плиту кастрюлю с водой и велела забрасывать куски мяса прямо туда, раз уж он все равно принялся мешать мне. Через минуту на плитку встал и сотейник. «А здесь сварю домашнюю лапшу», — деловито заявила я, «и заправлю тушенкой. Где у нас открывашка?» «Я сам вскрою банку», — категорично заявил Драк. «Она единственная. Еще томатная паста?» ответила я, хватаясь за лук и принимаясь резать его кое-как. «Нет, нет, нет», — возмутился дракон, — «что ты делаешь? Для борща нужны мелкие квадратики лука, а не твои пальцы, Миранда». «Не волнуйся», — отмахнулась я, «Аккуратность — «аккуратность мое второе имя, а в аптечке, если что, есть пластыри». Драк не уходил, нависая надо мной хмурой скалой, а я продолжала комментировать свое безобразие. «Сейчас бруски большие, но потом будет мелко. Я нашинкую, что выйдет». «Прекрати вмешиваться, пожалуйста. Уходи с кухни, не отвлекай». С этими словами потёрла века и начала прыгать, притворяясь, будто глаз ужасно щиплет. «Ох, надо же! Это все ты меня отвлек на себя! Как больно! Где кран?» Через минуту Драк занимался овощами. Лично. Пока я умывалась и клялась, что обычно такого со мной не случается. Тесто пришлось замешивать самой. Это я доверить дракону не могла. Да у него и времени не было. Бедняга строгал морковь и натирал свеклу с боем отняв у меня терку. Я обиженно шмыгла носом, громко горевала из-за стойкого запаха лука и жаловалась на слезящиеся глаза. Потом поставила на плиту сковородку и скинула в нее свеклу, приговаривая. «Сейчас потушится, и можно добавлять остальные овощи. Главное, не забывать помешивать. Кстати, где банка с томатной пастой?» Я неудачно обернулась и тут же зашипела, притворяясь, что обожгла палец. Драк сочувствовал, но уже как-то без души. Так я узнала, что у каждого дракона, как и у человека, есть лимит на доброе отношение к растяпам. Пока стужала конечность под ледяной водой, мой уставший сосед подмешивал зажарку и в перерывах раскатывал тесто. «Иначе оно засохнет», — вздыхала я, наблюдая за громко сопящим драконом, «и тогда лапши не получится. Уже можно нарезать. Тоньше. Да, вот так. Я бы сделала лучше. Оставь все, Не могу на это смотреть». «Личи свой палец!» — зарычал Драктоном, от которого я вздрогнула, и добавил, явно собираясь с духом. «С тестом я и сам как-нибудь разберусь. Не маленький». Судя по его виду, он шел в поединок не на жизнь, а на смерть. Глядя на бедолагу, я старательно душила в себе жалость, вспоминая все извительные шуточки в свой адрес. Когда Драк наконец справился, и обсыпанный мукой с головы до ног, гордо продемонстрировал кривую лапшу, пришлось собрать все силы, чтобы не приняться его хвалить. «У меня вышло бы лучше», — припечатала я. «Но чего уж теперь? Забрасывай как есть. С тобой и не такое научишься есть». Драк поджал губы. Кажется, он хотел сказать гадость. Пришлось его опередить. Все, дальше я сама. Посмотри, какой вокруг бардак. Терпеть не могу суету на кухне. Даже голова разболелась. Так дело и шло. «А где капуста?» — спрашивала я, оглянувшись с несчастным видом. «Я что, не захватила ее из кладовки? Ты уже несешь? Я и сама могла бы...» Зажарку всыпал в бульон. Вот здесь расплескал. Ничего, я вытру. Кто-то должен следить за порядком. Как-то аккуратно порезал картошку, надо же. Я бы сама вряд ли сделала лучше. Особенно с больным пальцем. Лапшу пора выключать. Отойди. Сейчас буду сливать кипяток. Ну, куда выхватываешь из рук? Я бы не облилась. Наверное. Помешал борщ? Мне из-за тебя не подойти. В смысле, что я делаю? Капусту шинкую. Куда мельче-то? «Ты будто для группы детского сада готовишь. Ну, режь, как хочешь, я посмотрю». Драк порхал у плиты, как бабочка. Конечно, он бесконечно поражался моей глупости и сочувствовал тому, что обе мои руки левые, и лишь через час до него неожиданно дошло. Я со стоном начала подниматься, чтобы уменьшить огонь и накрыть борщ крышкой. Но Драк меня опередил. Сделав все самостоятельно, он вдруг замер, сведя брови на переносице, медленно осмотрелся, стянул с себя передник, который я ему нацепила в процессе резки помидоров, и, прищурившись, выдал. «А ты ужасный человек, Миранда Хансон. Почему это?» — спросила я, чувствуя, как начинаю широко улыбаться. Удержаться не было никаких сил. «Я обещала ужин, и он у нас будет». Дракон уперся ладонями в столешницу, опустил голову и громко продекламировал. «Правило третье. Людям нельзя манипулировать с драконами». Он грозно на меня посмотрел. Я все же не вынесла. Откинулась на подушки дивана и безудержно расхохоталась. Драк что-то бубнил у плиты, перекладывал с места на место передник и качал головой, а я никак не могла отсмеяться. И лишь когда немного успокоилась, сообщила очевидная. «По-моему, господин дракон, все твои правила — полная ерунда, и нам нужны новые, действующие, компромиссные. Например?» — спросил мой прекрасный сосед, сложив руки на груди. «Ты пока помешай еще раз борщ, а я принесу лист бумаги и перо!» — крикнула я, снова ухахатываясь, подышалевшим взглядом драга. «Совсем обнаглела!» Неслось мне вслед, пока поднималась по лестнице. «Я стал беспечной жертвой корыстной человечки!» «Боги, за что? Подам заявление о мошенничестве в отделение твоего отца! Слышишь?» Вернувшись, я застала дракона, сидящим за столом, с самым заговорщицким видом. «Готовишь план мести?» — спросила его, улыбнувшись. «Возможно», — не стал скрываться он. «Тогда у меня созрело первое правило для начинающих соседей». Сверкнув глазами, я нашла на стене замеченный раньше гвоздик и, зацепив за него принесенную бумажку, принялась писать по цифре один. «Никогда не мстить друг другу. Все конфликты решать разговорами». «Так не бывает», — заметил вставший за моей спиной Драк. «Не бывало?» — скинула я указательный палец. «А теперь будет. Это же правило. Нерушимое. Понимаешь?» Я улыбнулась ему и вдруг особенно остро ощутила, как близко он стоит. Драк смотрел на меня, чуть прищурившись. В его глазах, как всегда, сияли смешинки, но сам он шутить не спешил. «Понимаю», — ответил своим низким ракочущим голосом. И я быстро отвернулась, чувствуя, как начинают слабить ноги. Последний раз со мной такое было во время практики на четвертом курсе. Нас отправили на болото для охоты на восставшую нежить, а ее оказалось больше, чем могли себе представить. И к концу боя я едва стояла на ногах, слабая и шокированная произошедшим. Теперь ситуация была похожей. Только вместо нежити сзади стоял драк, испытывающий меня совсем иным способом. «Я могу вносить правила в твой список?» — спросил он, склонившись к моему уху. «Есть кое-какие мысли». «Разумеется», — ответила я, протянув ему перо. «Пальцы дракона коснулись моих», моментально запуская мурашки по телу. Я отступила, старательно глядя только на лист бумаги и испытывая самое невероятное чувство из всех, ни на что не похожее, пугающее, противоречивое и неизведанное, думать о котором было по-настоящему страшно. «Вот так», — сказал Драк, написав тем временем свое правило под моим. «Как тебе?» Собрав силу воли в кулак, я вернулась к стене и прочла. «Не использовать в доме чудо-котлы суанского производства». «Какой ты злопамятный!» — выдохнула, глянув на улыбающегося дракона. «Сколько можно припоминать мне бракованную вещь? Пока не надоест, — пожал плечами Драк, — и потом еще разочек». Я охмыкнула, отняла у него перо и вписала пришедшее только что в голову правило. «Не встречать гостей без одежды». «Нам не было полотенца!» — возмутился Драк, прочитав надпись. «И ты ворвалась без стука. Вот это припоминать точно нечестно. А я буду!» заявила упрямо, вздернув подбородок, «пока не надоест, и потом еще разок». Драк засмеялся, покачал головой и ткнул на мое же первое правило, напоминая. «Не мстить, Миранда! Язвительность сюда не относится», — пожала плечами я. «Тебе ли этого не знать, господин дракон?» Смотреть на него дальше и стоять так близко было тем еще испытанием. Поэтому, договорив, я сбежала к столу, предлагая. «Давай ужинать». И лукаво добавила. «Не зря же я потратила столько сил». «Коварная!» — прорычал Драк, послушно доставая тарелки. «Знаешь что? Я напишу письмо твоей матери с жалобой о несоблюдении семейных традиций Хансонов. Как ты там говорила? Готовить должны женщины. Для мужей?» — припечатала я. «А у нас с тобой временное соглашение. Драконье правила для начинающих соседей». «Как скажешь», — согласился Драк, бросив на меня нечитаемый взгляд и ловко переведя тему на шуточную. «Тогда перейдем к ужину». «Позвольте мне вас обслужить, госпожа Миранда, раз уж вы сами все это приготовили». Вечер прошел в душевной атмосфере. Мы вместе поели, вымыли посуду и обсудили несколько интересных достопримечательностей Голд которые мне непременно стоило посетить, как только погода позволит. Тогда-то я и вспомнила, что до конца каникул оставалось всего три дня. «Я ничего не успею», — сообщила, подбежав к календарю. «Завтра уже 29-е». «Это так странно — отправиться в чужую империю и ничего не увидеть. Приедешь снова?» — отозвался Драк задумчиво. «Это ведь не другой мир. Мир тот же. Но драконы в нем очень далеко», — печально заметила я. «А у меня впереди учеба, практика и экзамены. И переговоры с родителями». От озвученного резко упало настроение. Я никогда бы не призналась, но меня уже не так уж и интересовал Голд Терри. Было очень печально из-за другого. Время, отведенное нам с Драгом, стремительно таяло и не оставляло надежд на новые встречи. С этими мыслями я ушла спать к себе, ведь отопление снова заработало в полную силу. Драг принес мне теплые камни, пожелал хороших снов и ушел. При этом он выглядел отдаленным и погруженным в собственные мысли. Видимо, тоже вспомнил о насущных делах, которые ждали его в Золотой столице, или просто устал от наших бесконечных разговоров. Скоро отдохнет пробормотала я обиженно надув губы осталось потерпеть меня всего день другой засыпала глядя на окно за которым все еще царила непогода и тихо тихо обращалась ко всем известным богам с просьбой еще немного продлить неожиданные каникулы в всеверне